Наше счастье, наше горе, наша гордость и беда Общий жереби, это доля, о, Россия, Родина Колокольный звон растает, где закаты так чисты Думы песня навевает, так звучит здесь вальс судьбы Думы песня навевает, так звучит здесь вальс судьбы Здесь красавицы гуляют, татальяночка да, тальяночка звучит. На войну вновь провожают, вдаль в оконце мать гляди. Но от века и до века всем разлукам вопреки. Как родное, как примета, вызумывает вальсы любви. Как родное, как примета, вызумывает вальсы любви. мечтают злата отыскать удали, долгие какие годы В огромлении беды, Здесь звучит вальс не свободы, а точнее вальс тюрьмы, Здесь звучит вальс не свободы, а точнее вальс тюрьмы. Окандальная музыка с до колымы память скорбную гранита Верят вечные огни Но звучит уже, ты слышишь Песня тихая в ночи Возродившейся России А точнее мечты Возродившейся России А точнее вальс мечты